вот -с, вот Порфирий Петрович протянул ему дрожащей рукой бумагу. Там красивым с завитками почерком было написано. Всего 4 июля переслано в суд заемное письмо на 115 рублей, выданное коллежской ассессор Шазарницыной студентам Р.Р. Раскольниковым. Выкуплено за 12 рублей 75 копеек». О закричал Александр Григорьевич. «Совпаденец, а?» Схватил его за плечо пристав, у которого глаза так и сверкали. «Может, я вовсе и не дурак, а?» «Вы талант!» — воскликнул Заметов, пожимая ему руку. «Вы еще прежде этой записки все правильно исчислили. Зарницына, квартирная хозяйка Раскольникова, он ей задолжал, а она, не надеясь получить, продала вексель Чебарову тот к взысканию, чем подписал себе приговор. Ну, держись, студент, попался!» «Погодите, погодите-с!» «Это еще не улики, не доказательства!» — остудил его надворный советник. «Мало знать кто! Надо бы на его еще припереть! Вот что-с!» В эту минуту из прихожей донесся стук к распахнувшейся двери. Видно, следователи, пребывавшие в озабоченности, позабыли ее запереть. Язычный голос позвал. «Порфирий, что это у тебя нараспашку? Эй, ты дома или нет?» «Тс, Это Разумихин, родственник мой!» — шепнул пристав помощнику вмиг убирая со стола папки и карточки «По нашему делу!» Но при нем молчок, после договорим. И громко откликнулся «Входи, Митюш, входи, здесь я!» В комнату вошел крепкий, румяный молодец, очень бедно, но опрятно одетый. Он и вправду приходился Порфире Петровичу каким-то дальним родственникам, и оба находились в приятельских отношениях, хотя виделись нечасто. Этого-то Митю надворный советник вчера и поминал,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 Дмитрий и сейчас немедленно высказался в том же смысле, на что Порфирий Петрович с улыбкой молвил. — поглядим с. вот встретишь какую-нибудь этакую, он показал жестом, всю воздушную, снегой во взоре, тут и побреешься, и приоденешься, да еще, пожалуй, волосы бриллиантином намажешь. — Вот, — показал Разумихин крепчайший кулак, в котором большой палец был просунут между средним и указателем, — не дождутся!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 не стал ходить вокруг до да около пристав. Получил ответ известен и не только по факультету, ибо прежде приятельствовали и даже соседствовали,